Мортимер понимал, как выгодно для его будущих планов присутствие наследного принца среди сторонников королевы. А сторонников ее собиралось во Франции все больше и больше. Эдуард только дивился тому, что многим его баронам в конце весны вдруг понадобилось посетить свои французские владения. И он сильно обеспокоился, узнав, что ни один из них не вернулся назад. Со своей стороны диспенсеры держали в Париже из десяток с о г л я д а т а е в доносивших Эдуарду о поведении графа Кентского, о близости Мальтраверса с Мортимером, о той оппозиции, что группировалась при французском дворе вокруг королевы. Официальная переписка между двумя супругами велась в весьма учтивом тоне, и, объясняя в пространных посланиях, Причины задержки переговоров Изабелла называла Эдуарда нежно л ю б и м ы й Но Эдуард отдал приказ адмиралам и шерифам портов перехватывать, невзирая на лица всех посланцев, всех гонцов с письмами королевы, епископа Норича или любого лица из их окружения. Этих посланцев должны были доставлять королю под надежной охраной. Но разве можно было перехватить всех л о м б а р ц е в перевозивших заемные письма из одной страны в другую? Однажды, когда Мортимер прогуливался в Париже по кварталу Тампль, в сопровождении лишь Элспе и Огля, его едва не убило к а м е н н ы е г л ы б ы свалившейся и со строившегося здания. Он спасся только потому, что глыба, падая с грохотом, ударилась о балку строительных лесов, Он счел это обычным уличным происшествием, но тремя днями позже, когда он выезжал от Робера Артуа, перед самой мордой его лошади упала огромная лестница. Мортимер решил потолковать об этом Столомее, знавшим лучше, чем кто-либо другой, тайную жизнь Парижа. Сиенец вызвал одного из руководителей братства каменщиков Тампля, которые, несмотря на распуск ордена, сохранили свои льготы. И покушения на Мортимера прекратились. Более того, теперь, едва завидев одетого в ч е р н о е английского сеньора, каменщики, сняв шапки, почтительно приветствовали его с высоты лесов. Тем не менее, Мортимер взял за правило выходить только с усиленным эскортом и, боясь отравы, заставлял проверять свое вино рогом нарвала. Нищих, живших на подачке Робера Артуа, просили следить за всем происходившим на улицах и прислушиваться к разговорам. Угроза, н а в и в ш а я над Мортимером, только усилила любовь, которую питала к нему королева Изабелла. Но вот внезапно, в начале августа, незадолго до срока намечаемого для принесения присяги англичанами,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 Вызвало неожиданное предложение короля Эдуарда поженить их самых младших детей, Людовика Валуа и и о а н н у Английскую, которым было около семи лет. Возможно, Эдуард понял, правда, с о п о з д а н и е м что совершил оплошность, отказавшись два года назад женить своего старшего сына на дочке Валуа.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 В лихорадочном возбуждении вершил он государственные дела. То его выводила из себя медлительность, с какой парламент принимал решение, то он затевал спор с Милем д е н у а е по поводу отчетов, представляемых счетной палатой, и тут же начинал жаловаться, что устал от всех своих обязанностей.